«Мораль мне читать будете?» «Я вышла замуж очень рано». В таких случаях говорят по глупости. Отец всегда долдонил, нужно жениха побогаче. И вдруг такой подвернулся. Я и пошла. Мужа совсем не любила, но это полбеды. Очень скоро стало ясно, он меня тоже не любит. А это обидно. Я ж вся такая-растакая. Но ему не баба нужна, а баба так, взаимозаменяемая. Совсем другое его бизнес. Муженек любит повторять «надо дело делать». Не Небось, услышал где-нибудь. Я себя не оправдываю, просто объясняю. Мужу по большому счету плевать, с кем я сплю. Ребенка от тоски родить хотела. Так он равнодушненько так кивнул. «Рожай!» Точно я кота решила завести. Спросила его однажды, на кой черт ты нам не женился. Он даже не понял, о чем я. Для него то, как мы живем, норма. Он сам по себе, я сама по себе. Главное, не мешать делать ему деньги. Я и с Юркой-то связалась на зло ему. Но он не соизволил заметить. «Возможно, вы ошибаетесь», — сказал Владан, «и покладистость вашего мужа объясняется иначе». «Да? И как же?» Юра несколько лет назад оказал ему услугу. «Юрка что, его шантажирует?» — резко спросила Юля. Вряд ли вы удивитесь. Он ведь и вас умудрился втравить в малоприятную историю. Хотя для вас, возможно, это не более чем шутка, влетевшая лужину в сто тысяч евро. О чем это вы? Вроде бы не поняла Юля. О том, что ваш Юра любит пошутить. И часто очень жестоко вмешалась я. Вы меня совсем запутали. О чем вообще идет речь? Об услуге которую Юра 11 лет назад оказал вашему мужу и за которую он теперь расплачивается. При словах 11 лет назад Юля насторожилась. А я продолжила. Я уже говорила, у вашего мужа был компаньон по фамилии Коваль. Родители его жены были когда-то вашими соседями. Часовщик Гаврилов, помните? Об этом убийстве еще долго судачили. Убийца прятался в доме, где у вас была назначена встреча с Олегом. Если бы вы пришли вовремя, вполне возможно, оказались в подвале вместе с вашим возлюбленным». «Юрка? Его убил?» С трудом выговорила она и тут же отчаянно покачала головой. «Вы все это выдумали? Зачем?» Но некая мысль вдруг пришла ей в голову, заставив страдальчески сморщиться. «Он дразнил меня Джульеттой!» от которой Ромео сбежал. Он знал, что Олега нет. Конечно, знал. Она крепко зажмурилась, а я спросила тревожно. «Дать вам воды?» «Нет», — отмахнулась она. «Дайте мне подумать спокойно». Прошло минут десять. Она так и сидела с закрытыми глазами. Мы с Владаном переглянулись, и он пожал плечами. Страдания Юли особого впечатления на него не произвели и я готова была обвинить его в бесчувственности. Внезапно тишину нарушил звонок домофона. Юля вздрогнула и растерянно посмотрела на нас, точно не понимая, что происходит. Потом поднялась и подошла к двери. «Это Юрка», — сказала спокойно, но спокойствие было обманчиво. Лицо ее странно скривилось, как будто она хотела засмеяться и не смогла. «Что будет, если он вас увидит?» — спросила она. «Давайте узнаем», – пожал Владан плечами. Юля нажала кнопку домофона, а потом открыла дверь. Просторный холл плавно переходил в столовую, откуда был выход на балкон. В общем, мы могли наблюдать появление Юры, точно зрителя первого ряда. «Привет», – сказал он, улыбаясь, собрался заключить ее в объятия, но вдруг опустил руки. Взгляд его метнулся в нашу сторону, а вслед за этим на физиономии появилась улыбка. «Ба! Да у тебя гости! Влад Степанович, дорогой! Рад вас видеть! И вашу обворожительную спутницу, само собой! Я и не знал, что вы знакомы с Юлией Андреевной!» Он прошел на балкон и занял свободное кресло. Юля осталась стоять. «Лица довольно напряженные», — оглядев всех по очереди, заметил Юра. «Милая, надеюсь, у тебя хватило ума держать язык за зубами?» «Судя по всему, скорее нет, чем да». Тут он засмеялся, но смех быстро оборвал. «Что ж, сработано оперативно. Мои поздравления. Надеюсь, вы понимаете, что в реальности что-либо сделать не сможете». «Да ну!» – удивился Владан. А Юра погрозил ему пальцем. «Не сможете. В полицию пойдете. Доказательств никаких». И Колосова, дружка своего, очень подведете. Боятся скандала наши друзья. Лужин никогда не признается в том, что его шантажировали. Ведь придется объяснять. А с такой супругой, как у него... В общем, сойдемся на том, что это была шутка. И не надо создавать лишних трудностей, рассказывая о ней Лужину. Цыпину, если угодно, можете рассказать. Вместе посмеемся, Особенно, когда он узнает, кто мне помог денежки забрать». Он посмотрел на Юлю и весело подмигнул. Однако что-то в ее лице его насторожило. «Есть еще убийство Ольги», — напомнил Владан. «Убийство? Ах, ну да! Эта дура намеревалась отправиться к прокурору. А с чего вы, собственно, взяли, что я к ее смерти отношение имею?» «Тебе хотелось, чтобы Цыпин с дружками увязли поглубже?» «Возможно», — кивнул Юра. «Мы с вами, Владан Стефанович, мыслим одними категориями, что неудивительно. Я ведь вашу биографию знаю, изучил, так сказать. В каком-то смысле считаю вас своим учителем». «Нахрен мне такие ученики?» – хмыкнул Владан. Его слова Юру задели, хоть он старался этого не показать. «В любом случае доказательства у вас вряд ли есть. А без них все, что вы расскажете, пустые фантазии. На Юльку не надейтесь». Она хоть и дура, но о своей выгоде не забывает. Всего доброго, господа!» Он поднялся и пошел к двери. Но вдруг остановился. «Знаете, Владан Стефанович, у меня к вам деловое предложение. Что, если нам встретиться и обсудить все с глазу на глаз? По-мужски? Что скажете?» И, не дождавшись ответа, добавил. «Я вам позвоню». Через минуту он ушел. А Юля сходила в кухню и вернулась с бутылкой виски и тремя стаканами. «Выпьете?» – спросила Хмура. Мы покачали головами. Она продолжила. «А я выпью». Сделала большой глоток и уставилась на Владана. «Он тебя убьет. Попытается». Владан едва заметно пожал плечами. «У вас есть где переждать пару дней?» – спросил он. «Друзья, знакомые. Лучше всего за границей». «Он меня не тронет», – покачала головой Юля. «Я бы в это не особо верил». Ладно, к подруге поеду, мужу что-нибудь на плиту, а вы поосторожнее. Я его взгляд видела. Мы вас проводим, сказал Владан, поднимаясь. Юра позвонил в половине десятого вечера. Я в это время была в офисе, а Владан только вернулся. Где его носило неясно, на мой вопрос сварливо ответил: Работал, как видно, давая понять, что я зря зарплату получаю. Я и вправду ничего не делала, таращилась в окно и думала о Юле. Владан плюхнулся в кресло и сказал, «Позвони Маринке, пусть что-нибудь пожрать принесет». Я потянулась к телефону, вот тут у Владана зазвонил мобильный. «Да», — ответил он, выслушал собеседника и отложил телефон в сторону. «Что?» — насторожилась я. «Через полчаса за старой котельной на Почаевской», — сказал Владан. «А поприличнее место он выбрать не мог?» — начала я и осеклась. Потому что причина подобного выбора вырисовывалась предельно ясно. Владан взглянул на часы. Туда добираться как раз минут тридцать. Черт, пожрать не успею. Он поднялся и направился к двери, но я преградила ему дорогу. «Один ты никуда не поедешь!» «Еще одно слово, и я тебя уволю», — ответил он. А я, не обращая на это внимания, продолжила. «Не возьмешь меня с собой, не надо. Я знаю, где вы встречаетесь». Он выругался сквозь зубы и прикрикнул. «Только попробуй!» Посмотрел на меня и головой покачал. «Я уже говорил, что ты портишь мне жизнь. Много раз. И по какой причине я должен это терпеть? Ты хороший человек. Но не настолько. Рвешься меня спасать? А на самом деле будешь мешать? Я здесь умру от страха», — жалобно сказала я. «Не умрешь». «Откуда тебе знать?» Я спрячусь на заднем сиденье, и если что… — Что? — Не знаю. — Вот это верно. — Я все равно за тобой поеду. — Ага. — Потому что ты упрямая дура. — Потому что я тебя люблю. — Я и говорю, упрямая дура. — Мы теряем время, — напомнила я, — с тобой или одна. — Ты уволена. — С завтрашнего дня, а сейчас я еду с тобой, мы же напарники. Ладан направился к машине, и я побежала рядом. Он сел на водительское кресло, а я на заднее сиденье. Он молчал, видно, очень злился. И я помалкивала, чтобы не обострять ситуацию. Почаевская находилась в промзоне за железной дорогой. Старая котельная давно не работала. От нее осталась одна труба, здание то ли само развалилось, то ли его на кирпичике разобрали. Не так давно я была в тех местах, искала одну фирму по адресу, указанному в интернете. Оказалось, они давно переехали, что не удивило. Места здесь глухие, точно не в городе вовсе. Об этом я думала, когда мы, проехав через железную дорогу, свернули направо, где в сгущающихся сумерках возникла труба котельной. Впереди сверкнули фары, навстречу нам двигались две машины. Собственно, в этом не было ничего необычного. В это время вряд ли кому пришло бы в голову здесь прогуливаться, но машины все таки ездили». Мы поравнялись с «Мерседесом» черного цвета. В отблеске фар было видно, что в кабине сидят несколько человек. Почти вплотную к «Мерседесу» шёл Геленваген. За рулем был мужчина, но лица, конечно, не разглядеть. Да не очень-то оно меня интересовало, пока Владан не произнес: «Это машина Юры!» «Ты уверен?» – растерялась я. А он уже разворачивался, намереваясь последовать за Геленвагеном. Обе машины вдруг резко увеличили скорость. Владан потерял несколько драгоценных секунд, и этого времени им хватило, чтобы стремительно увеличить расстояние. Они были уже возле железной дороги, но я не сомневалась, что мы их догоним, однако понятия не имела, что будет дальше, и боялась об этом спросить. И тут вспыхнул красный сигнал светофора. Шлагбаум начал медленно опускаться. Владан злочертыхнулся, пытаясь выжать из джипа все, Машины проскочили вперед, Геленваген едва не угодил под опустившийся шлагбаум. Я испуганно вжалась в кресло, решив, что Владан последует за ним. Справа приближался поезд но удивление быстро, и я понимала, что вряд ли мы успеем проскочить, но молчала, зажмурилась и стиснула рот рукой. Владан затормозил прямо перед шлагбаумом и мимо прогрохотал товарный с бесконечными вагонами. Казалось, они никогда не кончатся. Марич облокотился о руль и разглядывал вагоны с олимпийским спокойствием. Мы оба понимали, что шансы догнать Геленваген тают на глазах. Наконец поезд прошел, а еще через полминуты поднялся шлагбаум. Скорее, из упрямства Владан проехал с километр. Обе машины как сквозь землю провалились. Впрочем, за то время, что мы ждали у переезда, они могли оказаться очень далеко или раствориться в бесконечных хитросплетениях гаражей, каких-то складов и заводских корпусов, давно заброшенных, то есть вариантов было множество. И где теперь искать Геленваген? Рассчитывать можно лишь на везение, но как-то в него не верилось. Боясь получить нагоняя, я сидела тихо, даже пошевелиться боялась. Но когда Владан вновь стал разворачиваться, не выдержала и спросила. «Ты куда?» Он не ответил, достал мобильный и стал кому-то звонить. Трижды набирал номер, я слышала длинные гудки, а потом телефон человека, которому звонил Влад, он, скорее всего, выключили. Он опять чертыхнулся и сунул его в карман. «Это был Юра?» – вновь спросила я. «Это он был в машине. Ты ему звонил? Куда мы едем?» «Куда мы едем?» – к тому моменту я уже поняла. К старой котельной, месту встречи. Прямо за развалинами начинался большой пустырь. «Сиди здесь!» – бросил мне Владан и вышел из машины, остановившись возле завалившегося забора. Я наблюдала за ним, пока он не исчез в темноте. Время тянулось медленно. Владан отсутствовал минут десять, а мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем я опять увидела его. Он сел за руль, и мы поехали к переезду». «Ты мог бы объяснить, что происходит?» – жалобно спросила я. «Юра убит», – ответил он. Голос звучал равнодушно, точно он не видел в данном обстоятельстве ничего особенного. Стреляли в спину. Он приехал раньше с намерением осмотреться, не подозревая, что сам угодил в ловушку. «Но кто эти люди на его машине? Я имею в виду, это убийцы?» «Точно». За Юрой следили, а этот выпендрёжник так заигрался, что забыл об элементарной предосторожности. «Зачем понадобилось забирать машину Юры? Они надеются, что труп не обнаружат? Здесь, конечно, не центр города, но днём народу бывает достаточно, если ты его нашел? «А чего его искать?» – хмыкнул Владан. «Лежит возле забора. В карманах ни денег, ни мобильного». Зато документы на месте, а еще пакетик с подозрительным порошком. Наркотики?» Владан пожал плечами. «И что это значит?» – нахмурилась я. «Тачка у него дорогая. Первое, что придет в голову следакам – ограбление. Значит, на месте Юры мог оказаться кто угодно». «Убийца не хотел, чтобы смерть Юры отразилась на принятии решений. То есть он заинтересован в проекте», – начала соображать я. И кто это может быть? Чисто теоретически любой из трех бизнесменов, но учитывая все обстоятельства, я бы сделал ставку на Ципина. Юра разорвался. шантажируя Лужина, он наглядно продемонстрировал, что давно вышел из-под контроля и стал